Основные события жизни Лукреции Родилась у Ваноцца Катанеи в 1480 году. Единственная дочь, третий ребёнок Ваноццы. С 1488 года воспитывалась двоюрной сестрой отца Донной Адрианой де Мила. 1488-1491 года Чезаре проходит обучение в Перудже и университете Пизы. Диссертация признана одной из лучших за время существования университета. 1489 год. Джулия Форнезе стала любовницей кардинала Борджиа. 1492 год. Кардинал Родриго Борджиа избран папой Александром VI. 1493. Лукрецию выдали замуж за Джаванни Сфорца, герцога Пизару. Хуан отбывает в Испанию, чтобы жениться на Марии Энрикес. 1494 год. Свадьба Джоффре Бордже с Санчей Арагонской в Неаполе. 1494-1495 года. Французские войска в Риме. Война короля Карла с Неаполитанским королевством. Лукреция, Джулия Форнези и донна Адриана де Мила в Пизарро. Бегство Джулии Форнези от папы Александра после возвращения в Рим. 1496 – бегство из Рима Джованни Сфорца, возвращение Хуана Борджия в Рим, провалы военных операций против Арсини. 1497 год – начало бракоразводного процесса с Джованни Сфорца, Лукреции в монастыре Сансисто на Апиевой дороге. Убийство Хуана Борджия в Риме. Развод Лукреции с Джованнис Форца. 1498 год. Чезаре снял сан кардинала и женился на Шарлотте до -да Альби, сестре короля Наварры. В браке родилась дочь Луиза. Шарлотта в Рим не приехала, но осталась верна супругу до своей смерти. 1498 год. Замужество Лукреции с Альфонсом Арагонским, герцогом Бишелье, князем Салерно. Альфонсо – незаконно рожденный сын бывшего короля Неаполя Альфонсо II, брат Санчи Арагонской. Свадьба очень скромная, почти тайная. Брак счастливый. 1499 год. Рождение сына Родриго. Прожил 13 лет. Скончался в баре от болезни. Бегство Альфонса из Рима и опасений за свою жизнь. Возвращение. 1500 год. Убийство Альфонса Арагонского по приказу Чезаре Борджия. Лукреция в Непе, потом в монастыре. 1501 год. Сватовство Дэсте. 1502 год. Замужество и отъезд в Ферару. Больше в Рим Лукреция не вернулась. Чезаре завоёвывает земли Романьи, чтобы стать герцогом Романьи. 1503 год. Папа Александр и Чезаре Борджия отравлены на Перу. Папа Александр скончался. Чезаре удалось выжить благодаря странным методам лечения его врача. Он был погружён во внутренности только что убитого быка, а затем в ледяную воду. Утверждают, что у Чезаре сошла вся кожа после чего он вынужден скрывать свой облик под маской. Избран новый папа Пий III. Затем, через месяц после его внезапной смерти, следующий папа, Юлий II, многолетний соперник и враг Борджия Джулианно Деларо Вери. Ходил слух, что именно он являлся настоящим отцом Чезаре. 1504 год. Чезаре арестовывают, вынуждают отказаться от всех завоеваний, отправляют в крепость Востии, затем в Неаполь и в Испанию в крепость Шиншилла. 1505 год. Умер Эрколе де Эсте, герцог Феррарский. Новым герцогом становится супруг Лукреции Альфонсо Десте. Брат Альфонсо, кардинал Полита, из ревности к любовнице Анджеле Борджее, двоюрной сестре Лукреции, выкалывает глаза другому брату, Джулиану. Зрение спасают, но внешность Джулио изуродована. Альфонсо удается примирить братьев что еще один брат, Федерико Десте, воспринимает как слабость нового правителя Феррары и поднимает бунт вместе с обиженным Джулио. Альфонсо справился и приготовил братьев к пожизненному заключению. У Лукреции родился сын Александр, не проживший и месяца. Чезаре переведен в Медину-дель-Кампо. 1506 год. Чезаре удается бежать из крепости, но при этом он падает с большой высоты, веревка для побега оказалась коротка, и несколько недель вынужден провести без движения. Чезаре у короля Навары Жана, брата своей супруги. Французский король отказывает ему в поддержке и отнимает все земли. 1507 год. Чезаре встаёт во главе отряда, присланного императором Максимилианом, и во время одной из стычек подле замка Виана оказывается один против целого отряда врагов. Чезаре погиб в бою раньше, чем его люди успели прийти на помощь. 1508 год. У Лукреции родился здоровый сын, названный в честь деда Эрколи. Он стал наследником престола Феррара после своего отца. Лукреция умерла в 1519 году, вскоре после рождения своего восьмого ребёнка, дочери, которая тоже не выжила. Феррара искренне оплакивала свою герцогиню, хорошую хозяйку маленького герцогства, заботившуюся о его жителях, много жертвовавшую и помогавшую обездоленным. Феррарцы и сейчас не считают Лукрецию Борджа и исчадия мада и кровавой шалуньей ренессанса. На ее могиле всегда свежие цветы, а в памяти добрые деяния. Можно ли быть одновременно величайшей грешницей, хладнокровной отравительницей и праведницей? Или в эпоху Возрождения даже такое возможно?»